Глава девятая. Задача существенно осложняется еще и тем, что опыта в этих делах у меня, прямо скажем, никакого. Сидение в лесу не очень-то способствует хождению на свидание. Нет, я, конечно, подсматривала иногда за деревенскими парочками, книжки читала, да и тетя пыталась просветить. Но в таких делах, увы... Теория практику не заменяет. Так что понятия не имею, с чего начать и как себя вести. Значит, будем импровизировать. Должны же у меня сработать какие-нибудь эти, как их, женские чары-ведьм, что ли. Но успокоиться и нащупать в себе природное обаяние не выходит. Мандраж усиливается до совершенно непереносимого состояния. Сердце начинает стучать так, что чуть из груди не выпрыгивает. Пальцы холодеют, мысли разбегаются. И если продолжу в том же духе, инквизитор чего подобного решит, что я его прибить готовлюсь, не меньше. А это мне совершенно не надо. Надо всего-навсего поцелуй, чтобы получить минутную власть над Всевластным и вырваться на свободу. Всего-навсего. Вот только глупое заходящаяся в волнении сердца, слушаться никак не желает. Как будто настойчиво намекает хозяйке, что никакого всего-навсего не получится. Пусть даже не надеется. А зараза синеглазая все не возвращается. Почему он не возвращается? Еще пару минут удается убить на то, что я пытаюсь высмотреть в полутемной комнате уголька. Наглый котяра обнаружился под инквизиторским стулом. Он там разлёгся и задрых. К бывшей, теперь уже, судя по всему, хозяйке даже не подходит. Терпеливо ждёт возвращения, ну, того же самого, кого и я. Только я жду намного менее терпеливо. Дожила. Едва не подскакиваю, когда дверь, наконец, со скрипом отворяется — и на пороге показывается снова мой надзиратель, по которому я успела совершенно невыносимо соскучиться. О-хо-хо. Чувствую такими темпами, когда окажусь снова в лесу, придётся лечиться от инквизитора зависимости Правда, чтобы там оказаться, для начала мне надо реализовать свой план. Нервно сглатываю и перепуганно пялюсь на вошедшего. Интересно, в каком настроении он вернулся? На первый взгляд лицо спокойное, даже слишком. Хотя смотрит на меня внимательно, цепко, будто пытается составить новое впечатление, сравнить с тем, что запомнил, уходя. Осторожно приближается, аккуратно поднимает с пола забытые перчатки и усаживается снова на стул. Движения точные, выверенные, но под обманчиво бесстрастным обликом мне чудится сжатая пружина энергии. Перчаток обратно не надевает. Молчит и продолжает меня рассматривать чёрным неподвижным изваянием, А я рассматриваю его. Подмечаю новые детали. Тёмные волосы снова приглажены и кажутся слегка влажными. По виску ползёт капля воды. Умывался. Почему-то уверена, что ледяной водой. Взгляд больше не тяжёлый, не давящий и какой-то подозрительно невозмутимый. Как будто отгородился щитом, чтоб я не прочитала ненароком его мысли, а сам в это время о чём-то усиленно думает. И я посидею скоро, как хочется узнать, о чём. Что ты решил? Ага, флиртовать я собиралась. Таким голосом, как у цыплёнка полузадушенного, самое оно... Решил, что дети не должны отвечать за грехи родителей. Выдыхаю с облегчением. Но с грустью констатирую, что от всяческих этих тревог романтическое настроение из меня окончательно выветрилось. Хотя какое там оно было романтическое, в моих обстоятельствах и при окружающей-то обстановочке. Но все равно. Теперь не могу думать ни о чем другом, как только о страшной трагедии, которая странным образом нас объединила с этим чужим человеком. Получается, мы оба в тот день потеряли близких людей. Он едва заметно кивает вместо ответа и на секунду прикрывает глаза. «Мне правда очень жаль, что так случилось с твоей женой. Ты мне веришь? инквизиторы же могут чувствовать ложь?» «Да. Да? Могут чувствовать?» «Да, на оба вопроса». «Это очень хорошо, что он мне верит, хотя бы в этом. Не знаю, кто меня дёргает за язык, но следующий вопрос срывается с него раньше, чем успеваю себя остановить». «Ты её любил? Свою жену?» Удивлённая изогнутая бровь. «Кажется, снова ставлю в тупик своего инквизитора. Честно говоря». Вообще не понимаю, как он терпит такую неправильную ведьму. Мы ведь снова поменялись ролями. Но мне и правда ужасно хочется знать. И, о чудо, он снисходит до ответа. Я познакомился с невестой за неделю до свадьбы. Политический брак по договоренности. До самого венчания она воспитывалась в пансионе. Я не успел понять. Разве так много времени нужно, чтобы понять, любишь человека или нет? Мамочки, родные, что за околесицу я несу? И правильно синеглазый не отвечает. Нечего отвечать на всякие глупости. Как бы только научиться брать слова обратно. Может, есть такая магия, я просто не знаю. Мне бы точно пригодилось. А внимательный взгляд синих глаз меж тем снова прохаживается по моему лицу, сверху вниз. И у меня неожиданно начинают гореть губы. Кожа совсем пересохла. Я облизываю их, чтобы хоть немного полегчало, но от чего-то не легчает. Можно мне воды? Что? Ах, да. Разумеется. На секунду жалею, что попросила. Он же сейчас встанет и снова уйдёт. Но инквизитор просто щёлкает пальцами, в воздухе вспыхивает синяя искра, из которой расцветает лепестками огонёк, и прямо из него материализуется странная ёмкость с водой. Прозрачная, из какого-то красивого материала, в котором сверкает искрами отражение света лампы. Никогда такого не видела. Мягко опускается в инквизиторскую ладонь. Я и забыла, что в инквизитора попадают только очень сильные маги. «Это что такое?» — шепчу заворожённо. «Вода. Ты же сама просила. В бокале, хрустальном». Кхм. «Понятно. Дикая это Эбби». Мягко улыбается синеглазый краешком губ. А потом встаёт, слегка покачнувшись, и медленно движется ко мне. «А у меня мозги становятся ватные» и сердце стучит, кажется, во всём организме сразу. «Вроде был у меня какой-то план, но хоть убейте, не могу вспомнить какой». Дёргаю рукой, запоздало, вспомнив, что до сих пор приковано. Инквизитор хмурится на секунду, словно и сам об этом забыл. А потом опирается левой ладонью о камень стены рядом со мной, а другой протягивает бокал. Прижимает холодный край этой странной ёмкости к моим губам, наклоняет. Слишком близко. Прячу смущение за пологом ресниц. Так пить очень трудно. У меня получается совсем неуклюже. Капли воды бегут по подбородку, срываются вниз и падают на платье, расползаясь с тёмными пятнами. Почему-то ни одной шутки о моей неловкости и дикости, хотя я и опасалась. Просто молча убирает бокал. Скидываю взгляд и застреваю в ответном, потемневшем, как колючка репейника в волосах. Мы сцепились взглядами намертво. «Достаточно. Спасибо. Я тоже думаю, что хватит». С лёгким хлопком бокал исчезает прямо в воздухе. А вот рука... Совсем рядом с моей талией исчезать, кажется, не торопится. Белое и черное. Белое платье ведьмы и черная инквизиторская форма разделены сейчас меньше, чем вздохом.